глава четвертая. Я был тогда в небольшом чине и стоял с ротою в Белой Церкви. Свой чин полковника Стадников почитал уж большим. Тогда на было поскупее и нынешнего. Белая Церковь, как вам известно, это жидовское царство. всё местечко сплошь жидовское. Они тут имеют свою вторую столицу. Первую у них Бердичев, а вторая более старая и более загаженная Белая церковь. У них это соответствует своего рода Петербургу и Москве, так ты в жидовских прибаутках сказывается. Жизнь в Белой церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виден палац Броницких, их роскошный парк.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 а без него ни «пу», ни «ну» — противное положение. Офицеров со мною было три человека, да все, говорят, с бычками. Один из них, всех постарше, был русский, по фамилии Рослов, из солдат. Все Богу умолился и каждое первое число у себя водосвятие правил. жидов он за людей не считал. Другой был немец, по фамилии Фингершпиллер,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 Только что был произведен из фендриков, в которые его сдали тетки, недовольные какими-то его семейными качествами. И он, и его тетки были русские. Но за какое-то наказание или, может быть, для важности, судьба дала им иностранные фамилии, и притом пресмешные Из его собственной фамилии солдаты сделали полуферт. А тетки его назывались, кажется, одна мадам си а другая мадам ле Жо. Ни в одном из этих господ я не имел настоящего помощника на предстоящий мне трудный подвиг, но прапорщик был мне всех вреднее. Полуферт имел отвратительные свойства. Это был аристократический глупый хлыщ и нестерпимый резонер, и в то же время любил деньги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 На день, это смешно, но в долготе дней, на летнем постое, такая штука нервного человека в гроб уложить может. Службою полуферд занимался мало, а больше всего рисовал родословное дерево с длинными хворостинами, на которых он рассаживал в кружках каких-то перепелок с коронами на макушках. Это все были его предки» через которых он имел твердое намерение доказать свое прямое родство с какую-то княжескую линию от бурбонских блюдолизов. Тут же были и мадам сижу, и мадам лежу. Полуферту очень хотелось быть князем. И то с корыстною целью, чтобы жениться в Москве на какой-нибудь богатой купчихе. Пока... Он искал три тысяч взаймы, чтобы дать кому-то в Герольдии за утверждение его в княжестве, но только у нас -то ни у кого таких денег не было, а он твердеял себе на ветер Можею июн принц. Это пренц был для него самое главное в жизни. А между тем при ханжестве одного офицера и пьянстве другого, Этот полуферт был самым моим надежным помощником в то роковое время, когда мне в роту были присланы три новобранца жадовина, из которых от каждого можно было прийти в самые безнадежное отчаяние. Попробую их вам представить.